Остальной экспорт. Теперь проанализируем остальные крупные составляющие экспорта. Цветные металлы. На самом деле разные по редкости элементы. Например, меди в земной коре мало, алюминия много. В одном случае мы продаем редкий элемент, который мы ничем не можем заменить. В другом случае продаем не сам металл, а затраты по его извлечению. Что касается относительно редких металлов, то каковы у нас вообще их запасы? Каюсь, мне не удалось сделать подборку по разведанным запасам более подробную, чем та, что приведена ранее по месторождениям, запасам не в годах, а тоннах, уровням добычи и так далее. Эти данные не то секретные, не то просто не печатаются. Но по многим косвенным данным они невелики. Многие рудники, по разрозненным сообщениям прессы, близки к окончанию работы из-за исчерпания запасов. Вообще впереди у нас плохие перспективы. Базовым районом добычи цветных металлов была Средняя Азия, поэтому мы можем рассчитывать в будущем лишь на незначительную часть прежнего богатства СССР. Уверен, что если бы у нас честно напечатались таблицы с данными о разведанных запасах, с квалифицированным комментарием, на сколько лет их хватит, многие задумались бы. Они печатают их не только из-за разгильдяйства и тем более не из-за секретности. Секретность в этом деле и не соблюдается. Очень многие месторождения предлагались иностранцам для совместной разработки, при этом, естественно, давалась информации о запасах. Более того, во многих случаях иностранцы сами проводили геологоразведку, и их право, это же у них денег просят. Потом, как правило, сделка все равно не совершалась. Так что скорее население страны держится в неведении просто, чтобы не волновалось». Реально современное индустриальное общество столкнется через несколько десятков лет с дефицитом многих видов необходимого и незаменимого минерального сырья. Необходимого уже не для экспорта, а для собственных нужд. Когда мы исчерпаем свою медь, каким образом мы будем ее покупать? Чем будем платить зомбийцам и чилийцам? Клюквой? Американская с плантацией урожайнее и дешевле, нефтью. А нефть кончится еще раньше меди. Есть также в структуре нашего экспорта продукты, исходное сырье для которых вовсе не редкое. Об алюминии я уже упоминал. Это распространенный на Земле металл. Но иначе, как с помощью больших затрат электричества, производить его нельзя. Экспортируем мы и другие металлы – магний, титан, производство которых также чрезвычайно энергоемкое. Присмотримся и к экспорту черных металлов. Часть из них – это особо качественная электросталь и ферросплавы, то есть по технологии – те же цветные металлы, в том смысле, что при их производстве расходуется уйма электроэнергии. А продукция органического синтеза? А производство аммиака... Ведь что такое аммиак? Один атом азота и три атома водорода. Где на Земле нет азота? Он на 80% составляет атмосферу. Где на Земле нет водорода? Он получается из воды. Так почему именно из России вывозится почти на 4 миллиарда долларов аммиака? Может быть в других странах проблемы с воздухом, с водой? Ответ один... Все это вывоз энергоресурсов. Как могло случиться, что жители самой холодной страны мира вывозят и свое тепло, и тепло своих внуков в субтропике? Просто загадка. Отчасти это объясняется незнанием, тщательно культивируемым теми, кто экспортирует. Отчасти вообще нежеланием оставлять на земле потомство, которому подвержена значительная часть нашего общества. Можем ли мы себе позволить снабжать своим алюминием, то есть своей энергией, весь мир? Ответ очевиден. Может быть, можно экспортировать излишки энергии сибирских гидроэлектростанций в виде продукции близлежащих алюминиевых заводов, но только после точного расчета. Да и вся черная металлургия требует затрат топлива, в том числе и дефицитного. Кстати, а как у нас с коксом? Много ли у нас коксующихся углей? Я уже упоминал, что крупнейший производитель меди Норильск сидит на единственном газовом месторождении, которое ограничено по запасам. А без топлива тамошний завод не сможет извлечь металл из руды, да и жизнь персонала там, за полярным кругом, несколько осложнится». Сибирский полярный круг – это не норвежский полярный круг. Разница зимой достигает 40 градусов, не в нашу пользу. Тянуть туда газопровод из Южной Сибири? Нет, конечно. Торговать цветными металлами мы не можем. И сталью тоже с разбором. Таким образом, из экспортных возможностей можно смело исключить цветные металлы. Это около 5 миллиардов долларов. Или еще 10%. Также можно исключить и продукцию органического синтеза, и часть продукции черной металлургии, это еще около 15%. Что же получается? 65% нашего экспорта – то, что мы не должны вывозить из страны ни при каких обстоятельствах. А наш экспорт в случае проведения разумной экспортной политики будет в пределах 15 миллиардов долларов. Это, кстати, значит что с долгами мы расквитаемся в лучшем случае через два десятка лет. И то, если ничего не будем импортировать. Напоминаю, на весну 1999 года у нас было минимум около 140 миллиардов долларов долга. После нашей оценки получается, что экспортировать мы можем лес и лесоматериалы, рыбу и рыбопродукты, машины и оборудование, меха, и лосиные шкуры. Увы, как на грех, к настоящему времени производство бумаги у нас скуплено иностранцами. Рыболовный флот приватизирован, лес вырублен, а лосей перебили голодные браконьеры. А кстати, почему при переходе к мировому рынку из экспорта исчезли продукты высоких технологий, машины и оборудования? Оказывается, в условиях конкуренции с остальным миром это неизбежно. Высокие технологии на нашей территории более уязвимы, чем простейшее производство.